Аскальд Флоу. Абсолют. Том 3. Читает Мироненко Юрий. Глава первая. Клинок летал, собирая небывалый урожай. Враги перли на пролом, пытаясь меня сломать и уничтожить. Магия, как и в первый мой день в этом мире, стремилась превратить меня в пыль. Хреном! Кости ломались, металл гнулся, доспехи крошились. Ломались мои родные ребра. Я летал, я горел. Я тонул. Я превращался в лед. Меня била молния. Едкая дрянь пыталась растворить тело до состояния лужи. «Кренем!» Разрезая шкуры, протыкая сердца, отрубая головы, а иной раз и размазывая их чудовищными по силе ударами свои закованные в доспехи брони, активируя сокрушительную атаку, полученную от моих столь резких и быстрых атак, я двигался вперед и был на грани погибели, оказавшись под шквалом атак монстров, заброшенный сюда злополучной дубиной. Но у меня все еще был мой метаморфизм, у меня был контроль эволюции. Отравили — нейтрализовать яд. Растворили кости — создать новые. Сломали нагрудные пластины — заменить. Нужна божественность — да на здоровье. Мой счетчик запаса столь ценного ресурса скакал похлеще, чем курсы криптовалют на биржах в прошлой жизни, но обычно все-таки выходил в плюс. Я убивал одного, тратя 10, 20, 30 божественности, но тут же получал не менее 30 единиц с одной твари. Эти хвосты страж выжимал из себя максимум, калеча и задерживая врагов, и давая мне шанс нанести смертельный укол в глаз или рубящий удар по шее твари. Единственное, чего я опасался оказаться обездвиженным какой-нибудь могучей тушей и в следующий момент стать разорванным на части. Магия становилась все более и более разнообразной. Рядом, подобно бомбам, взрывались камни, горели призванные деревья, что пытались оплести меня и задушить, как змеи. Хрен и еще в первое мгновение столкновения с этой безумной толпой монстров я понял — движение — это жизнь. Остановишься — в порошок сотрут. И не поможет никакая броня, никакое сопротивление стихиям. Слишком велика мощь отдельных особей, попадавшихся в толпе. За одного такого, удачно попавшегося по пути, и уничтоженного целой серией смертельных ударов жалом, мне отвалили аж 170 единиц божественности. Скорость — вот мое главное оружие. По крайней мере, сейчас. Я пытаюсь вырваться из этого океана врагов, но чем дальше, тем, мать его, хуже. Порталы открываются и открываются. В один я даже чуть был не влетел. Твари все лезут и лезут. И несмотря на сумасшедшее количество богов и клановых бойцов, вышедших для обороны этих злосчастных ферм, в поле моего зрения становится все меньше и меньше очагов сопротивления. Удар вышел поистине чудовищным. Где-то там, вдалеке, Дакис, как заправский самбист, взял на прогиб эту гигантскую каменную тварь, ломая ей хребет. Камни полетели во все стороны, как при атаке осадных машин. Монстров местами просто скосило. Зарычал какой-то сухопутный осьминог в леопардовой шкуре и получил клинком в мягкое брюшко. Его царапающие и цепляющиеся за меня щупальца безвольно опали, а я получил 42 единицы божественности. Швырнул в меня огненный шар трехголовый прямоходящий осел и я, опаленный и подкопченный, стараясь не думать о боли и принимая предложение эволюциониста восстановить повреждения, пронзил его грудную клетку с жалом. Модификация моей левой руки лучше всего работала тогда, когда я не знал, где сердце твари, а до головы было не достать. Масштабные разрушения, деформирующие целые части тела и разрывающие связки артерии и вены не оставляли противнику шансов. Мощность выстрела жала была такова, что чудовища покрупнее отлетали на десяток метров, а тех, что послабее, попросту пронзало насквозь, словно лист бумаги. «Когда же вы все закончитесь и сдохнете?» Я ругался на себя за то, что до сих пор не имел масштабных атак по площади. Огонь, лед, свет, тьма, земля. Плевать, чем их убивать. Дух у меня много. Разума тоже. Создать нечто масштабное и мощное, ввалив побольше божественности, это мне под силу. Но мне просто не к чему это все применить. Даже если бы я не убил их всех, то хотя бы часть прикончил, а вторую поколечил. И насколько было бы проще выбраться из этого окружения. Но нет, у меня были лишь чудовищная по местным меркам регенерация, сумасшедшая защита и физическая сила. А впрочем, хрен им. Сообщения сыпались одно за другим. Дыхание сбивалось нападками врага. Приходилось быть максимально сосредоточенным, поддерживая ритм безумной битвы. Шаг вперед, ворот, контратака. Удар с размаху шпагой, пинок ногой в наседающее тело. И еще удар, прыжок вперед, подальше от толпы. Огромный золотой жук, круша соратников и вереща, как умалишенный, прет на меня. Рыжок вверх, уворачиваюсь от кем-то брошенного заклинания стихии льда, приземляюсь на спину жука и заношу клинок. Огромный каменный столб поднимает жука вверх, а меня вместе с ним. Он начинает дико светиться, и этот свет ослепляет. Я получаю травму и тут же начинаю лечение, опуская клинок. Для убийства этого оказывается мало. Повторяю еще несколько раз, и только после уведомления о смерти золотокрылого жука ощущаю, что мои ноги практически сплавились с тварью настолько горячим стал его хитин. Вырываю ноги, несусь вперед, избегая обрушившейся песчаной бури. Падая, обновляю подошву на ногах и, врезаясь в тварь, протыкаю ей шею клинком, а ударом жала с левой руки отрываю уродливую голову, чтобы через мгновение отправить ее в полет. «Шаг вперед, кувырок в сторону, удар, еще удар». Меня пронзает копье, призванное каким-то черным бизоном-мутантом сортами по всей ширине спины. Прямо на вылет. Вместе с частью внутренних органов. Еще и заражение тьмой, снижающей все характеристики, получила. Плюю кровью, всаживая клинок, впрыгнувшую на меня мартышку. А нет, не мартышка. Плод быстрой любви чужого и русалки. Больное нагло убило разнообразие захваченных системой миров. Хрен им! Сила эволюциониста — это вам не какая-то мелочь беззубая. Это сила С-ранга, и я — ее обладатель. Очищение организма. Сорок божественности? Плевать. Восстановление внутренних органов за считанные мгновения. 104 божественности? Иди сюда, корова недоделанная! Сука, всего 80 божественности с этой твари получила. Бойня! Бойня продолжается. Я преодолел половину пути до теплиц и против воли заметил изменения. Во-первых, Дакис вместе с другими богами почти раскидал этих горел с дубинами, и мне не оставили. Во-вторых, над полем вновь появился дракон, чудовищным пламенем, выжигая просеки в море врагов. На него отвлеклись многие из сильнейших противников, дав мне выдохнуть. Я ускорился, входя в раж и на автомате разменивая божественность на исцеление от полученных повреждений. Я снова рубил. Запас божественности уже перешагнул за десять тысяч, и я решил, что мне хватит этого. Главное — вырваться из эпицентра. Сколько выйдет в итоге, столько выйдет. К периметру утеплиц, которые удерживали боги, я стал двигаться быстрее. Выбрал ближайшую крепость кланов в качестве ориентира и двинулся туда, продолжая оставлять за собой пусть не реку, но ручей из крови пришельцев. Кто попался на пути, того и убивал. А если не убивал, то просто ломал, сталкиваясь с дороги. Иначе не равен час, опять появятся чудовищные твари, способные превратить мое существование и борьбу в насмешку над истинной силой. От обилия магических заклинаний, крика и прочей гадости меня столько раз оглушило, что я перестал исцелять слух. Напрасная трата божественности. Все равно в такой какафонии разобрать хоть что-то нереально. Оттого и приходится чаще вращать головой, да восстанавливать по мере необходимости пятихвостого стража. Крепостей было десять, по количеству кланов, заседающих в Совете Города. Девять располагались по периметру теплицы ферм, а под их стенами лежали поля с уничтоженным урожаем. Масштаб нашествия оказался таким, что говорить о спасении посевов уже не приходилось. Крепости стали оплотом сопротивления местных. Оттуда вели отстрел, швыряли магические заклинания, а бойцы ближнего боя могли перевести дух, прежде чем вновь ринуться откидывать тварей от защитных стен. Самая крупная крепость стояла в самом центре сельскохозяйственных угодий и легко выделялась на горизонте за счет огромной, высоченной башни в самом ее центре. Дракон крушил и метал пламя во врагов, но вскоре улетел, увидев еще одного гиганта, крайне опасного и жестокого, в этот раз ледяной. До него было очень далеко, и я едва его разглядел, отправляясь в очередной полет от удара монстра. Дакис с одним из последних отрядов оказался у стен крепости, продолжая крушить нападающих отобранными угорил дубинками. Но даже ему доставалось. Больше тела — большая мишень. Я видел раны на его теле и многочисленные торчащие снаряды, копья и прочую гадость вроде той, что прошила меня насквозь, лишив значительной части тела. С противоположной части поля ударил яркий свет, и, раскидывая монстров, добравшихся до самой стены, В сторону крепостей отправился многочисленный и многоногий отряд богов. Эдкая кавалерия. Я был обрадовался, но ненадолго. Чем больше погружались они в это море чудовищ, тем быстрее теряли набранный темп и гибли. Огонь магическим и стрелковым оружием со стен переключился на ход движения остатков кавалерии, позволяя им взять последний рывок в сторону врат. Это была та же самая крепость, куда стремился попасть и я, прорубая себе путь и прыгая по головам врагов. Ворота открылись, и мощный сплоченный удар с первомагии, а затем и стали, клинком ворвался в орду тварей, позволяя кавалерии присоединиться к отряду. Теперь они отступали обратно к воротам, которые героически удерживали боги неизвестного мне клана. Я уже был в нескольких сотнях метров от них, когда вокруг что-то изменилось. Даже слух восстановил, уловив удивительный по своей тревожности рев боевого рога. Из купола, накрывшего город, выстрелила красная полоса, ударив прямо в верхушку центральной башни, главной в осажденном регионе крепости. Что-то на вершине башни засияло, и спустя мгновение еще один купол начал растекаться над районом теплиц. Защитная пелена двигалась к другим крепостям и их небольшим вышкам. Я ускорился как мог, но... Впереди маячили самые крупные, сильные, прочные и опасные стварей. Они выдерживали шквал атак со стороны стен крепости и редко погибали от одной моей атаки. Ворота медленно закрывались. Пришлось рявкнуть, что есть сил, привлекая внимание стражей. Купол опустился на стены крепости и стал непроницаемым. Теперь внутрь можно добраться только через ворота. «Да мать вашу! Подождите! Мне осталось метров триста!» Попытался прерваться, но врезался в тушу, от которой отлетело. Какая-то мразь атаковала меня градом камней, и одна из ног получила перелом. Сквозь боль нырнул в сторону, начиная регенерацию и лечение, вонзив в лапу ближайшего здравяка, похожего на длинноногого медведя, клинок. Он взвыл, махнул поврежденной конечностью и едва не отправил меня в полет. Я повис в воздухе всего на мгновение, и в мою поврежденную ногу вцепилась какая-то огромная пасть. Причем раскрывалась она так широко, что крокодил бы позавидовал. Благо, откусило мне только одну ногу, а не половину тела. Совершив чудовищный по сложности пируэт и вытащив клинок, я, разрываемый чудовищной болью, отлетел в сторону. Регенерация уже взялась за дело. Игнорируя окружающих крепость и заодно пытающихся сожрать меня тварей, я прорывался к почти закрывшимся воротам. «Подождите!» крикнул кто-то впереди, и я с удвоенным энтузиазмом поковылял, уворачиваясь, скрипя зубами и продираясь вперед. Наконец-то нога снова заработала, и я подскочил, оказываясь на шее какого-то собакоподобного демона. Впереди, у практически закрытых врат, улыбался, смотря на меня безумным взглядом, Арольфа Мингер. «Сволочь из Доминиона». Он играючи отшвыривал монстров от двери и мог бы без проблем помочь мне, раскидав и прикончив ломящихся внутрь пришельцев. «Все, он троп, закрывайте!» Подмигнул он мне, а затем указал на меня пальцем и будто бы нажал на курок. «Внимание! На вас совершена попытка наложения печати Джокера, способности Астранга. Вы можете заблокировать данную способность при помощи контроля эволюции. Блокировка способности будет обходиться вам в одну единицу божественности в секунду. В случае наложения способности будет активирован розыгрыш карты. В случае вашей смерти вы лишитесь всей божественности и права на перерождение, а противник получит одну из имеющихся у вас способностей. В случае смерти наложившего печать Джокера он отдаст вам одну из своих карт способностей. Сука-то какая! Подгадал момент. Но ничего, сейчас я доберусь до ворот, или со стены меня заметят, и провалится твой план, мразь. Зафиксировано враждебное поведение в отношении вас со стороны другого божества. Теперь вы можете без ограничений дать отпор атаковавшему вас противнику. Отлично! Да и божественности у меня много. Хватит надолго, хрен ты моржовый. Странный звук заглушил все вокруг. Зверье послабее попадало на землю и завизжало. «катаясь по грязи и прикрывая уши. Я и сам ощутил тяжесть звуковой атаки. Но это такая мелочь по сравнению с той жопой, что маячит на горизонте». «Так вот зачем куполом накрыли крепости!» С пониманием отметил я и упал на землю. «Лид!» — сорвался со стены чей-то знакомый голос. Поднял голову на истошный вопль и увидел шокированное, искаженное страхом лицо органианки, скинувшей свою маску. Она что-то кричала, но гул все нарастало, и я показал ей на уши. Тогда она показала руками, как копает и ложится, прикрывая голову. «Спасибо, попробуем». Превращая свои руки в лопаты, я как сумасшедший принялся копать землю, игнорируя твари вокруг. «Впрочем, им тоже было не до меня». Вой монстров свидетельствовал лишь об одном. Им хреново, а скоро будет еще хреновее. «Не успею», — Подотожил я, выпрямляясь в полный рост из метровой ямы. Счет уже не шел даже на секунды. А со стороны главной городской стены, опоясывая целый город, уже поднималось огромное магическое кольцо из пламени. Финальная форма пепелителя, что бьет до пары километров в длину от городских врат. Но обычно хватает и километра по ту сторону города. Здесь же я вспомнил, как выглядел пейзаж до начала нашествия и понял, как сильно влип. Мощное пламя обрушилось со стены водопадом и поперло во все стороны, испепеляя все на своем пути. И пусть я сам был прикрыт от городской стены крепостью, в то, что это пламя оставит хоть клочок земли без своего внимания, верилось с трудом. «Этот хрен уже готов праздновать победу?» «Интересно, хватит ли мне божественности для спасения?» Пламя поднималось выше стен крепости и волной летело вперед, огибая каждый уголок. Труп каменного гиганта также оказался полностью окружен, и спрятавшихся за ним монстров испепелило. «Для реализации задуманного вами проекта метаморфизма потребуется 1610 единиц божественности». «Приступаем». Я лег в ту яму, что уже успел выкопать, и закрыл глаза. «Думаешь, я просто так сдохнула? «Только вылези из крепости, ушлепок!» Волна всеуничтожающего святого пламени города начала летела, собирая свой богатый урожай. В следующий раз использовать ее город сможет через неделю. Но уж слишком мощной оказалась атака тварей. Элитные части и подразделения города рисковали быть уничтоженными, а о защите полей и теплиц уже и вовсе речи не шло. Тут убедиться бы, что прочности городского щита хватит, чтобы твари не прорвались в святую святых. Райдзен дамо понял: медлить нельзя. Твари вылезали и вылезали. Они были не просто сильными, они были невероятно сильными и непобедимыми для местных кланов. Было бы на 20-30 уровней меньше, появился бы шанс справиться своими силами, пусть и с большими жертвами. Но реальность оказалась намного хуже. Это была спланированная атака. Такая же, как и на другие регионы. Только вот в разы жестче, чем можно себе представить. Га же, обстановка лишь во фронтире. Но там и не новички и сражались, а сильнейшие из богов. Многие были равны по силе Райдзену, а то и вовсе были сильнее его. Медлить больше нельзя. Вода камень точит. И миллионы слабых атак за сутки покрошили бы купол. А ведь по городской стене и щиту могло прилететь и не такое. Каменный жук-гигант одним своим тараном нанес урон равносильный двухчасовой атаке сотни тысяч мелкоуровневых монстров. Влетев в щит, благо он, как глава города, мог это сделать. Райдзен устремился к своему дворцу, замку и цитадели. Одно здание, но множество функций. Автоматика, вшитая в средневековые стены города, может работать и без него. А вот ультимативным атакам требуется символ и подтверждение лично от главы. Влетев во внутренний двор и на ходу обращаясь вновь к человекоподобным драконидам, он пулей добрался до святая святых. «Первый этап. Предупреждение. Укрывайтесь в городе, в крепостях и цитаделях кланов. Если хоть кто-то снаружи еще выжил». Райдзен положил ладонь на первую печать и влил в нее свою силу, вызывая тревожный рев, разошедшийся по всему региону города начала. «Второй этап». Активация защитных мини-щитов над разбросанными вокруг города клановыми цитаделями до да замками. Хоть он и видел, что некоторые из них уже наполовину уничтожены. Третий этап. Звуковая волна. Монстрам нельзя дать сбежать. Их нужно оглушить, иначе все будет зря. Последний этап. Активация Великого Кольца Огня. Ультимативное заклинание, которое даже ему может нанести серьезнейшие повреждения. И это при его родстве со стихией огня. Нарастающий гул от заряжающихся кристаллов-накопителей разнесся по окрестности. «Пора!» Он нажал на последнюю руну и активировал одно из сильнейших оружий, откладывая окружение и осаду города. Как ни готовься, а враг всегда приходит неожиданно. Два-три дня — и у монстров не останется шансов. Райзен знал, как быстро организуются кланы и боги. Система уже выдала им обязательные задания. Но бросать богов на убой никто не будет. Как и оставлять их замки и земли бесхозными. Даже с учетом угрозы фронтира твари не смогут совладать с объединенной мощью богов. Только дайте время. Только дайте время, — повторил вслух Райдзен Домо и направился к городской стене смотреть, как гибнут миллионы тварей.